Я не мог следить за тем, что происходило дальше, пока возился с парусами, а, вернувшись на юту, услышал, как Ларсон приказывает матросам Македонии отправиться в кубрик на баки. Они угрюмо подчинились. Затем капитан предложил мисс Брустер спуститься в кают-компанию и улыбнулся, заметив промелькнувший в ее глазах ужас. Ничего страшного там нет, сказал он. Человек этот целый невредим и связан по рукам и ногам. Сюда же могут залететь пули, а мне совсем не хочется потерять вас. И почти в ту же минуту. Шальная пуля царапнула медную ручку штурвала, которую держал Ларсом, и рикошетом отскочила в сторону. Вот видите, сказал он и повернулся ко мне. Мистер Ван Вейден, встаньте-ка на руль.